«Потенциальные жертвы» Автор – Дарья Рублева Режиссер – Софа Смирнова Звукорежиссер и композитор – Федор Балашов Эпилог Трижды повернув ключ, Карина заперла квартиру, в которую въехала после развода с мужем. Брак с сорокалетним успешным пиарщиком нельзя было назвать неудачным. Скорее он был никаким. Все четыре года мы просто... Муж не мешал мне получать образование, а я как могла заботилась о нем, каждый день вспоминая Арсения, о котором уже пять лет, не знала ровным счетом ничего. Год работы на Скворца постепенно стерялся из памяти, я редко и только по переписке общалась с Валентином, о Наде слышала, что она родила второго ребенка от Тимоши. Где-то раз в год я ужинала с Варей, о прошлом и не вспоминали, да и настоящее обсуждали вяло. У нас обеих были мужья, Варя, которую год пыталась забеременеть, но, как мне казалось, все еще любила Надю. Откладывая деньги со сдачи квартиры на пречистинге, я накопила на вторую в текстильщиках, где теперь жила. Не испытывая необходимости работать, но пыталась построить карьеру. Жизнь была обычной и, пожалуй, меня устраивала. Убрав ключи в аккуратную сумочку из масс-маркета, Карина обернулась и вздрогнула. На лестничной клетке перед ней стоял кудрявый блондин с отросшей только на левой щеке щетиной. Его не в меру веселую физиономию Карина помнила слишком хорошо. Далян? Гляди-ка, запомнила меня. Погнали, дело есть. Карина оторопела, смотрела на пришельца и не двигалась с места. Слушай, вот давай никак в тот раз. Ты, знаешь ли, набрала немного, я тебя на плече дотащу. Ну, ты слова Так и не научился с девушками разговаривать. По лестнице к ним поднималась невысокая крепкая женщина, глаза которой были спрятаны за темными очками. Я реально не дотащу, Вася. Когда твоя жена тебя все-таки убьет, я помогу ей спрятать труп. Меня зовут Василиса. Я крестница Скворца. Карина. Да, он много о вас рассказывал. Идем, Карина. Куда? По дороге расскажем. Ребята заждались. Еще не понимая толком, что происходит, Карина сбежала по лестнице следом за Василисой. На улице было по-весеннему солнечно, благоухал только что распустившийся жасмин. У подъезда припарковался лимузин, на который с недоумением оглядывались прохожие. Перед машиной, рядом с высоким, очень похожим на Василису брюнетом, курил Валентин. Он выкинул недокуренную сигарету и раскинул руки для объятий. Валя! Ох, как ты похорошела Вася, Нюша Карина пришла. Из лимузина вылезла маленькая симпатичная женщина с копной ярко-рыжих волос и тоже обняла Карину. Наконец-то познакомились лично. А зачем лимузин-то? Спроси у него. Нет, ну а что мне было, под такую толпу пазик арендовать? Поехали уже. Там Ирка с Данилой и забрали. Посмотрим хоть на него. А что с ним, кстати? А ты не знаешь? О нем же из каждого утюга болтают. А почему скворец не с вами? Он тогда так внезапно исчез, убедился, что Велиус мертвый, сразу ушел. Ирку только перевязать успели. С нами он. Поехал за Надей и Тимофеем. Там все сложно. Вы только так и не сказали, зачем это все. Да? нас этого, конечно, нужно было начинать. Мы тут ради одного очень сложного дела. Скворец решил, что нам пригодится ваша помощь. Какого, Какого дела-то? Дела Мир будем открывать. Пора вернуть в него магию.